Атомный Урал Война закончилась, но дембеля Урал не дождался. Даже наоборот, его милитаризация только возросла. С 1948 по 1953 год во главе Уральского военного округа стоял главный вояка страны, маршал Георгий Жуков. И при нем Урал сдрейфовал к самой опасной форме милитаризации – атомной. С 1948 по 1955 годы на Урале возвели пять секретных атомных городов. В Златоусте-36 и в Свердловске-45 серийно изготовляли ядерные боеприпасы. В Свердловске-44 и Челябинске-70 разрабатывали технологии. В Челябинске-40 на комбинате «Маяк» взвыли шесть атомных реакторов, обогащавших оружейный плутоний. Научной стороной проектов руководил академик Игорь Курчатов. Ракетоносители для ядерных боеголовок начали производить в Миасе и Перми. Атомные города были закрыты даже от граждан своей страны. Получилась новая уральская держава в державе, ресурс которой – желание советской власти иметь самое страшное оружие. Только здесь, за колючей проволокой и тайком от народа, СССР сумел построить настоящий социализм. с творчеством, с достатком, с демократией, где от каждого по способностям, каждому по труду. Но здесь сквозь свинцовое стекло реактора можно было заглянуть в глаза сатане. И сатану время от времени спускали с привязи. В лагерях близ города Тоцка в 1954 году маршал Жуков из блиндажа сквозь стереотрубу наблюдал, как над пугачевскими степями клубясь встает исполинский гриб ядерного взрыва. А порой сатана срывался сам. В 1957 году глухо ухнуло на комбинате «Маяк». Над Челябинском 40, что втиснулся между Кыштымом и Кослями, над Нежным озером Иртяж, как спрут, поднялось радиоактивное облако и поплыло на восток. Комбинат «Маяк» опрокинул в речку Течу цистерны со смертоносной водой из реактора. Невидимые излучения просветили 270 тысяч человек. До Чернобыля эта катастрофа считалась крупнейшей в мире. Речка Теча будет умирать тысячи лет. Сейчас над ней по мосту пролетает трасса Челябинск-Екатеринбург. И рядом с мостом стоит ржавый дорожный знак с черно-оранжевым цветком. Купаться нельзя, останавливаться нельзя, даже тормозить нельзя. А в 1963 году к державе атомных городов присоединился новый город – Заречный, где вздыбила трубы Белоярская атомная электростанция. В 1969 году 10 подземных ядерных взрывов тряхнули уральский север и окрестности города Оса. Так партия и правительство выбивала нефть из пластов в пробуренные скважины. А в 1971 году Сатана уже распахнул Уралу ворота ада. Был утвержден проект «Тайга» — 250 подземных атомных взрывов, которые пророют гигантский канал от Камы до Печоры. Но взорвали только два заряда. Их хватило, чтобы обезлюдили берега застенчивого северного Чусовского озера.